Глава 8. Учебный лагерь Дубрава располагался в самом центре унылого плоскогорья. Это место называлось Маранская пустыня. Блуждающие барханы раскаленного песка чередовались с утрамбованными и горячими, как сковородка, глиняными полями. На одном из таких полей и находился лагерь Дубрава. Военный грузовик подпрыгнул на очередном ухабе и начал спускаться к лагерю. «Вот это да!» — вырвалось у Тони, когда после нескольких часов тряски среди песка и глины он увидел высокие деревья, пушистые ухоженные кустики и асфальтированные дорожки. «Что, впечатляет, курсант?» — заулыбался шофер. «Не было еще человека, который не раскрыл бы рот от удивления, увидев в пустыне такую красоту». Это не база, а курорт. — Да такую практику можно целый год проходить, — заметил Тони. — Вот именно, — кивнул шофер и, круто повернув руль, вывел пыльный грузовик на асфальтовую дорогу. Ужасающая треска прекратилась, и Тони глубоко вздохнул, предвкушая скорый отдых. На КПП машину остановил чистенький постовой и сразу завернул ее на мойку. Пришлось Тони выбираться из кабины. «Извините, вы не подскажете мне, где здесь канцелярия?» — обратился он к постовому. «Да вы что, курсант, устава не знаете?» — высокомерно спросил постовой, и тут только Тони обратил внимание на его капральские нашивки. «Прошу прощения, сэр», — поправился Тони и стал по стойке смирно. «Я ищу канцелярию». то-то курсант, на практику, что ли?» «Так точно, сэр». — Ладно, смотри, видишь вот эту аллею с тополями? — Да, сэр. — По ней пройдешь до большой круглой клумбы и повернешь налево. Там увидишь двухэтажное здание. Это штабной корпус. В его правом крыле на первом этаже находится канцелярия. — Все понял? — Да, сэр. Можешь идти. Тони пошел в указанном направлении, вдыхая прохладный, пахнущий цветами воздух. Кое-где на подстриженных газонах были установлены небольшие фонтаны. На краях фонтанных чаш сидели маленькие птички и пили воду, смешно макая в чашу свои клювы. Был разгар учебного дня, и на аллеях почти никого не было. По дороге к штабу Тони встретил только двух лейтенантов и капитана. Помня полученный возле КПП урок, он прошел мимо офицеров с троевым шагом и отдал честь. Получилось не очень красиво, поскольку, будучи инвалидом, Тони не мог заниматься строевой подготовкой. Офицеры ответили на приветствие, но подозрительно покосились на неуклюже марширующего курсанта. Наконец Тони нашел штабной корпус и, избегая встреч с офицерами, пробрался в канцелярию. «Почему в таком виде?» — строго спросил штабной сержант, к столу которого подошел Тони. 8 часов ехал по пустыне, сэр!» — прокричал Тони. Понятно, кивнул сержант. Ты откуда? Местный из Киргизии СССР. Тони подал сержанту свои документы. Сержант прочитал бумаги, сверил их со своими записями и, повернувшись к сослуживцу, сидевшего за соседним столом, сказал: "Клаус, ты знаешь, что здесь написали эти му чудаки?" Они написали, что этот курсант горбатый и не имеет возможности проходить практику. Каково? — Да, такого я еще не слышал, — расклулся в улыбке Клаус, невольно окидывая взглядом рослого курсанта. — Если он горбатый, то я молочная шоколадка. — Ты сам-то в курсе, Гарднер, чего они тебе накалякали? — спросил сержант. Помедлив секунду, Тони отрицательно покрутил головой. — Следи за тем, что тебе пишут, парень, а то это может здорово помешать. Тебя же могли запросто списать со службы. Тони сделал встревоженную мину. Да — Да-да, не удивляйся. У нас проще оформить человеку пенсию, чем убрать ложную информацию из всех баз данных. Так что смотри, чего тебе пишут. — Да, сэр. — А почему задержался и не приехал вместе со всеми? — Подозревали грипп, сэр, — соврал Тони. А где справка? Да ведь гриппа не оказалось сэр. Ладно, это не мое дело. Выписываю тебе, курсант Гарднер, место в жилом комплексе «Б». Но если хочешь жить поближе к своим ребятам, сходи к коменданту. Да ничего, сэр, обойдусь. Ну, смотри. Комплекс «Б» оказался четырехэтажным зданием, с одной стороны которого располагался 50-метровый бассейн, а с другой – плац рота охраны учебного городка. Комендант поселил Тони на третьем этаже. Окна комнаты выходили на плац. — Не бойся, парень, окна здесь звуконепроницаемые. Так что, когда Лизард будет гонять своих ребят, закрой створки, и ты ничего не услышишь. — Благодарю вас, сэр. Я крепко сплю и шума не боюсь, — заверил коменданта Тони, и тот ушел. Курсант огляделся. По сравнению с тем, что он ожидал увидеть, это был просто номер люкс. Не очень много места, зато полная свобода. Тони присел на кровать. Она была довольно мягкой. Рядом с кроватью стоял небольшой стол с настольной лампой. Напротив стеной шкаф, смонтированный в дверку будильником. Будильник был поставлен на половину шестого утра. Он попытался представить того беднягу, которому приходилось вставать в такую рань. Вытащив вещи из своего рюкзака, Тони разложил их по полкам. Затем заглянул в душ. Мыло, зубная паста, щетка, полотенце — все уже было приготовлено. «Чудесно!» — довольно произнес Тони. Ему вспомнились слова коменданта, что в городке нет казарм и даже рота охраны размещается в просторных номерах. Офицеры, курсанты и вольно инструкторы живут в одинаковых комнатах, таких, какая досталась курсанту Гарднеру. Приняв душ и переодевшись в полевой комбинезон, Тони взял свою учебную карту и посмотрел график занятий. На сегодня было запланировано представление инструктору и визит в местную санчасть. Часы на шкафчике показывали два часа дня. Время обеда уже прошло, но есть пока не хотелось – и Тони решил, что спокойно дотерпит до ужина. Представление инструкторов 15.25 Впереди была куча времени, и Тони решил сходить в санчасть, поскольку часы посещения врачей точно определены не были. По всей территории на каждом углу торчали доски с планом военного городка. Медицинский корпус курсант Гарнер нашел без труда. Пациентов не было, и врач сразу принял Тони. «Раздевайтесь до пояса, — молодой человек, — сказал он, — я вас немного послушаю. Он достал какой-то допотопный прибор и, прислонив его к груди курсанта, сказал «Дышите!» От прикосновения холодного металла Тони вздрогнул и начал старательно дышать. «Так, — молодой человек, — через минуту сказал доктор, — у вас плохое наполнение легких и хрипы посторонние». «Да, сэр, из-за этого я и задержался. Все мои однокрупники уехали на практику, а я...» «Ну, ничего страшного», — перебил его доктор. «Если уж вас не снабдили никакими справками с результатами обследований, значит, все в порядке. Здесь у нас сухо, и простуда скоро пройдет, вот только...» «Что, доктор? Легкие слабоваты. После практики вас направят в поле, а там нагрузки очень большие». — Если не хотите попасть оттуда в больницу, а потом на списание из армии, набирайте форму. Доктор заполнил требуемые бланки и, приложив их к документам, вернул Тони. — По утрам вам необходимо совершать пробежки, иначе в поле придется туго, — напомнил доктор. Тони вышел из медицинского корпуса, довольный, что доктор ничего не заметил и одновременно озадаченный сообщением о выезде в поле. Ни о чем таком им раньше не говорили. Однако надо было спешить к инструктору, и Тони прибавил шагу.